Глава 23. Пакость на пакости. Сейчас кину ссылки на видеонаблюдение. Это звался Ванька, на всех трёх замках на стенах наблюдатели. Ага, давай, буркнул я, мысленно раз за разом скручивая шею стервозне Крю, устроившей нам весёлую жизнь. Когда нападение началось? В середине двое суток уже отчитался Саргон. У нас уровни повыше и народу много, так что держимся. Но и они упёртые, грызут. Это их грызню и восстановлением замков бюджет уедается только в лёд, проворчал Солич. Скоро ремонтироваться не на что будет, и нам останется лишь руины из принципа защищать. Выгребай на всякий случай всё из замковых хранилищ, и лидером осаждаемых замка удар распоряжение клановое имущество переместить в хранилище кланов отписался я в приват Солечу. Как раз об этом думал. Там добра ППЦ. Я надолго зависну, ответил он. Подключи Ванькиных хозяйственников. У них права вроде есть, парни проверенные, предложил я. О'кей, я тогда пойду. Давай. И на передовую нам сейчас нельзя. Тем времени, вздохнул Берд. Большая часть скилов не работает. Опять же не отличиться даже придётся рулить отсюда, отсиживаясь за чужими спинами, буркнул Дорн. Такой вариант меня совершенно не устраивал. Дорн я понимал, тот до сих пор не знает, оцифровался ли, а он этого жаждет, и его стремление вполне объяснимо. Здесь он бодр и полон сил, там привязан к инвалидному креслу ещё молодой человек, но уже по сути почти овощ. Но отсидеться После подобного авторитет в ноль упадёт. Нас и так столько времени не было, и, как я понимаю, замки держались исключительно своими силами, плюс к тому на гвардейцы сразу же на выручку явились. А вот клан Слава партии меня разочаровал. Если меня нет, то все прочие недостойны, видите ли, помощи. Ну да ладно, у всех свои тараканы. В любом случае они полезные союзники, в отличие от тех же орлят, будь они неладные. Эх, что будет, когда они с огнестрелом на стенах появятся? Вот если бы замки успели откостовать, было бы народу больше, вздохнул Стив. Это да, но сейчас не вариант, отозвался я. Надеюсь, проблемы с лечением и навыками у нас временные. До первого обращения откликнулся на моё ворчание Саргон. Это в следующей Единолуне, а потом привязки к лунному циклу уже не будет, как и проблем со скиллами и отхилом. Месяц, повторил я. Штраф на трансформацию примерно столько же, а 12 уровни докачивать как-то надо. Ити на поклон к слабе партии совсем не хочется. Придётся в данжу нарываться по самое не болую. Ну да это потом всё. Сейчас бы с этими осадами разобраться. Вань, неожиданно протянул Стив. А ты, случайно, не в курсе, с какими замками Крио собиралась в союз вступить? В курсе, как же иначе, усмехнулся гном. Что задумал? «Им бы нервы потрепать, но тут, увы, трансформа, каюка и воины все наперечет», — поделился мыслями политик. «Пойду прогуляюсь к ним в гости». «Имей в виду, я сейчас кастовать не смогу», — предупредил я. «Там жизнь и манна с каждым тиком времени уходят, а меня сейчас не отличить». «Помню», — буркнул Стив. Я хотел им альянс предложить, не гипотетический когда-то, а прямо здесь и сейчас. Думаю, перспектива обвести бессмертие, перевесить неведомые договорённости с Крио. А что? Поддержал его Дорн. Может сработать. В Скрио они уже потеряли часть бойцов возле Квестового НПС в попытке помочь ей создать альянс она для них как золотой журавль в небе, в смысле мечта, путь, который золотом и кровью устилать приходится. А мы вот они всё на блюдечко с золотой коёмочкой. Нам дополнительные союзники, а Крюу достанется доля с маком, довольно ослабился Шон. Стив, получив обоюдное согласие, тут же смылся, а я продолжил просматривать видеотрансляции со стен замков. Противники очень серьёзно подошли к вопросу осад. Развёрнуты полевые лагеря, подогнана осадная машинерия, катапульты, баллисты, ещё какая-то неведомая хрень. Даже големы имелись. Народу море. Правда, уровни у игроков максимум 35-й, и даже у НПС не превышают сотых, а у нас все же даже рядовые игроки, не поспевшие на раздачу плюшек, типа прокачка на клан Лиди, и те давно перешагнули полусотенный рубеж. Про замковых НПС вообще молчу, там априори ко второй сотне все, но стены замков от наших левелов крепче, к сожалению, не стали, они-то и страдают. Звука в трансляции не было, но грохот сражения даже сквозь замковые стены доносился. Зато очень эффектно смотрелись огонь бросаемых из катапульт снарядов, вспышки магических заклинаний, град стрел в обоих направлениях. До рукопашной еще не дошло. Ворота держались, хоть их и молотили таранами и големами. ПК действовали дальнобойщики, маги, арбалетчики и лучники, осыпаемые со стен градом стрел, вражеские контактники грызли стену, и несмотря на потери в своих рядах, явно медленно, но верно добивались желаемого. Видать, новостановление стены и вороты уходили средства, о которых горевал Солич. Как же сложно было усидеть на месте. Собственно и не усидел. Прихватил из хранилища накопители энергии и отправился на надвратную площадку. Не да, самому в открытый бой лезть глупо, только светить свою фениксовую суть. Но вот так у всех на виду и боевой дух поднять смогу, и отличить массовыми скиллами, и массово воскресить могу прямо на том месте, где полегли мои воины становят, как они падали, с обновлёнными заклинаниями усиления и защиты. А это в бою дорогого стоит. Едва телепортировался на крепостную стену, и тут же Едва не оглох. Мало было того грохота, что сопутствовал оббою, и ещё и моё появление не осталось незамеченным. Грен он не слишком слаженный, но дружный в ополчь тысячи голосов. Веват клан Лиду. Я зарылся во вкладке «Скиллов», подбирая, что там есть полезного для данной ситуации. Массовое лечение. Увы, не вариант. Не работает. А тот скилл, что в ущерб собственному здоровью, сейчас тоже использовать нежелательно. Усиление щитов. Подходит. Вот сейчас и испытаем, как массухи работают. Прежде как-то пробовать не доводилось. Никого конкретного не выделяя, активировал навык. В обычных условиях, без наличия в инвентаре накопителей энергии, они бы попросту не сработали без выбора цели воздействия. А сейчас все прошло как по маслу. Вот только уровень манны подсел основательно. Блин, и регенится он будет, конечно, как показала практика, но очень уж долго». Эх, придется притормозить. Буду использовать только самое актуальное. Собственно, сейчас щиты пришлись в самый раз. Они, конечно, по мощности уступают тем, что могут дать суппорты, но их сопартийцы и так разбросают, а мой даст дополнительный плюс к защите, причем сразу к физической и магической. Хотя... Чего экономить? Накопители у нас полно. Солью всю манну и активирую скилл массового воскрешения. Пройду с Фениксом перерождение, и снова манны и здоровья будет на максимуме. Ух, что ж, то, а умирать мне не привыкать. Да и перерождение моё тут на стене никто не увидит. Помнится, во время захвата этого замка я приметил небольшой участок слепой зоны, не просматривающийся из-за стены. Отошёл чутка, огляделся по сторонам. Вроде то самое место. Ну что же, понеслись. Активировал массовое лечение. Судя по возгласам снизу и со стены, эффект народ впечатлил. Зато у меня минус пятьдесят процентов здоровья. Ну да, за раз навык больше снять не может. Так, что там еще у меня есть? Щиты уже кинул. Они долго еще держаться должны. Да. Повышение шанса на блокировку физического урона. Полезная штука. Сейчас используем. Есть. Манны максимум на один скилл осталось. Что бы еще навытворять? О, вот. Снижение шанса на получение критического удара. Готово. Пора воскрешением побаловаться. Вспышка? Ничто. До боли знакомый треск скорлупы. Эй, Хорев! кликнул я бойца ближнего боя, что прислонившись возле зубца на крепостной стене, глазел на творящееся внизу. "Слушаю", вмиг вытянулся в струнку парень, собирая остающиеся пепел. Я кивнул на кучу, из которой только что откопался. "Сдашь потом в клан Хран. Понял?" Отозвался парнишка и кинулся выполнять поручение. И понеслась потеха. С нескольких попыток я даже некую схему придумал, выставив скиллы в определённом порядке на панель быстрого доступа. Желя она уже вызывалась через раз, а так удобность с ней. Эх, а цифровка, над такая цифровка. Замигал приват, писал Саргон. С твоими скиллами можно смело открывать ворота и идти валить противника за пределами стен роднишь ещё часок в таком режиме, в смысле, скилл юзать нон-стоп всё это время. Прислушался к собственным ощущениям. Всё более чем нормально. Потяну, ответил я. Тогда команду открытия ворот ты и... ну, я и скомандовал. Народ словно только этого и ждал. А дальше для меня всё слилось в череду бесконечных смертей. Я даже на ноги уже не вставал. Смысл? И узал один скилл, второй, третий, четвертый, затем уходил на перерождение и опять по кругу. И снова, и так много, много, много раз. Я очень быстро потерял счёт времени. Просто в очередной раз, сразу за треском скорлупы, я на автомате активировал очередной скилл, и тут меня кто-то схватил за руку и выдернул из успевшей существенно вырасти горки пепла. Бедняга, которому было поручено его собирать, физически не поспевал. Всё уже, он не гном за грибущими лапищами лопатами и почти безразмерным рюкзаком. Всё, донёсся до меня голос Стива. И я вдруг осознал, что вокруг царит тишина, оглушительная, такая, аж в ушах зазвенела. «Свернули лагерь и свалили», — произнес он. «Поняли, что наши воины почему-то неубиваемые». «Ага, интересно, почему?» «Да потому что за них клан Лид в сторонке раз за разом дохнет. Но это я так ворчу, а в целом не в претензии». Жаль, что нашу группу временно по скиллам кастрировали, а то надоело за чужими спинами скрываться. Руки так и чешутся в бой ринуться. Слава партии отбила северный замок, отчитывал состоящий рядом Солич. А остался юг, резюмировал я. Значит, туда? Нет, туда наши восточные союзники как раз сейчас отправились и разберутся. Нам надо на здешних квестовых рейд-боссов, вздохнул Солич. Провалившаяся Садур ванули туда. Разворачиваются лагеря, явно собираются держать оборону. Уж не знаю, что им Криона обещала, но кажется, даже осада отвлекающими манёврами были. Она за это время раз 10 пыталась пробиться к НПС, выдающему квест на создание альянса. И сейчас там аншлаг и кровавое месиво. Что она на обещала? Вопрос, видимо, риторический секретов и так уже немало выдала. Вон они вырвались из первых городов, создали альянс, укрепившись кланами из числа НПС. Заодно это они ей ещё долго пятую точку прикрывать будут. И кто знает, что она ещё растрепала или понаобещала. Кстати, на востоку у неё тоже теперь лазейки есть. Значит, и свитки телепортации из личных магазинов, а там море неокученных замков и клан-холлов. Не знаю, как у неё с деньгами, но не хотелось бы, чтобы орлята или их союзники слишком укрепились. Значит, к вестовым, вздохнул я. Сначала по нескольким адресам слетаем, примешь пару кланов в альянс, перебил меня Стив. Эх, не понравилось мне это ни стыковочка насчёт по нескольким и пару. Явно там двумя дело не обойдётся. Я договорился, что ка замков будет через месяц, пока они их просто защищают, как и прежде, пояснял тем временем наш политик. Причём пообещал помощь с нашей стороны в случае, если их осаждать начнут. Ну и возможность прокачки в данжонах наших замков. Их катакомбы и данжи до первого захвата запечатаны. Тянуть с этим не стоит, к лео не дура, если сама не сможет дать того, что пообещала, приведёт лидеров союзных альянсов и Я махнул, мол, и так ясно, что если сейчас момент упустим, то дальше нам придётся не бок о бок с этими кланами воевать, а друг против друга. Оно нам надо? Я с Аргоном квестовым пока пойду, отчитался Солеч. Думаю, пока удержим. Накопители взял, чем смогу, помогу там. Жаль мне не переродиться, как ты это делаешь для восстановления маны и здоровья. Но нежить выпущу, порезвиться. Шансы лено усиления покидают. Жаль наш хил сейчас не работает. «Ну, если так, то какое-то время они там точно продержатся, хоть и недолго. Все же против них два альянса, пусть и не столь многочисленных, как наш, но и мы сейчас разрываемся на защиту замка и отбивание квестового НПС. Плюс в остальных замках на всякий случай все на стреме. Кто знает, когда нападение теперь ожидать. Вот не хочется давать Крио возможность создать альянс, и все тут». Понимаю, рано или поздно она своего добьётся. Мы не сможем вечно охранять квестовые зоны. Но за выигранное время ещё многое можно сделать, чтобы ей жизнь малиной не казалась. О'кей, летим, кивнул я Стиву. Куда именно? Как я и предполагал, оказалось, что пора это иносказательное выражение. Наш политик, помимо союзных по отношению к Рио, успел за несколько часов промчаться по всем свободным замкам западного континента и заключить с ними предварительные договора о взаимовыгодном сотрудничестве. На этот раз пришлось заключать договора на бумаге. С нашей стороны обязательство принять в альянс, с их удерживать замки до момента, когда мы готовы будем принять их под свою руку, ну и параллельно взаимопомощь в случае необходимости. Ушло на это практически полдня. Я нет, нет досматривал в чат, следя за событиями в осаждаемом замке и на квестовой локации. Собственно, слава партии, как тот пострел, везде успели. И с замком разобрались, и на защиту квестового НПС встали. При этом от Мистика прилетел в приват вопрос. Арчи, может занести Орлиот в общий альянсовый чёрный список без объявления войны и сливать при встрече? Хорошая идея, откликнулся я и вновь сосредоточился на переговорах. В итоге альянс возрос ещё на 8 кланов. Правда, даже при условии полного выкупа замковых НПС численность некоторых из них не доходила до миллиона. И причина не в изначальной малочисленности, а в том, что часть воинов были слиты в попытках отвоевать для Крио право на Альянс. На тот момент их смерть была конечна, и именно это мгновенно перевесило чашу весов в нашу сторону. Все самые крупные западные кланы оказались у нас. Были, конечно, ещё и городские, типа наших тёмногордеевцев, но их состав насчитывал не более нескольких сотен тысяч человек, что ни шло ни в какое сравнение с замковыми миллионниками. О чём и сказал. Парни покивали, но, судя по хитрому прищуру, Стив и там что-то придумал. Пришлось ему напомнить, что в альянс мы сможем принять лишь единицы. К сожалению, количество кланов ограничено 40 штуками, а у нас ещё восточные замки не все обработаны. Они в явном приоритете. И того, только замковых будет 24 клана, плюс мы, Тёмногвардейцы и Слава Партии. Это уже 27. В лимите останется 13 мест, а надо бы оставить чуть-ка резервных мест. Вдруг нам кто-то очень ценный и полезный попадётся. Вряд ли они предприимчивых темногвардейцев и шустрых партийцев переплюнут, но мало ли. На квестовую полянку мы так и не попали. Союзники Крио, видимо, устали раз за разом сливаться, а это все же не осада. Тут обычная зона, и опыт теряется в полной мере, но и отдохнуть мне не дали. Пришел приват от Элен. Арчи, где Милта? Мы собирались кое-что обсудить, но она не отзывается, и я волнуюсь. У меня внутри вновь что-то ёкнуло. Вы же неугомонная, чего ей на месте не сидиться? Но не может же она опять попасть в лапы Крио? Или может? И ты другая должна понимать, что это уже совсем не шутки. И стратегию данжеонов стоит использовать, если получится, конечно, заманить Крио в группу. Хотя это вряд ли. Не сто ли она наивна? Тем более сама же это и использовала ранее. Ну ничего, я еще что-нибудь придумаю. Как там говорится, я не злопамятный, отомщу и забуду. Глянул статус онлайна по клану. Одно точно, Милтон не в донжионах, да и не светит криво в ближайшее время туда попасть, так что этот вариант отпадает. Малышка, я освободился, ты где потерялась? Чиркнул я. У деда, вмиг отписалась она, можешь прийти, ему совсем плохо. Хоть же, вымотался я за день по самое не болуй, но родня это святое. Она у родственников успокоил я всполошившуюся после минувших событий Лен и следом отписался в групповой чат. Ребята, меня временно нет ни для кого. Я к Милтиной родне поехал. Без зубоскальства со стороны парней не обошлось, конечно, и про сватовство и прочее пара телепортов, и вот я уже трясусь на спине няшки. Лететь не решился, страшновато без седла, а я его так и не купил, блин. Уже подъезжая к нужному мне дому, я услышал рёв, от которого в прямом смысле слово кровь в жилах застыло. Да что ж там, смельчак няшка аж взбрыкнул, едва не вывалив меня в дорожной пыли. Я спешился и задумался. А что значит ему совсем плохо? может, ну нафиг такую родню